Глава 21. За товарищей. Однажды, это было в начале мая 43-го года, я отдыхал после задания и, разговаривая с Ивановым, наблюдал за Васей Пантелеевым. Он неторопливо ходил вокруг своей машины в ожидании, когда она будет готова к вылету. Другие самолеты один за другим отрывались от земли. Механик пытался что-то объяснить, но Василий махнул рукой, уверенным привычным движением, влез в кабину и взлетел. Мы пошли с Ивановым осматривать мой самолет. Вдруг мимо нас промчалась санитарная машина. Вслед за ней бежали несколько летчиков. Оказалось, что с машиной Пантелеева произошла авария. Он чересчур поторопил механика, не дав опробовать мотор на земле. Для всех нас это был еще один тяжелый урок. Все мы были глубоко опечалены гибелью товарища. Особенно тяжело переживал смерть Пантелеева, Кирилл Евстигнеев. Они были закадычными друзьями. Я тоже был сильно привязан к Пантелееву, мы жили в одной землянке, а кто из фронтовиков не знает, как привыкаешь друг к другу, когда живешь вместе в боевых условиях. Мы стояли у могилы Пантелеева, засыпанной полевыми цветами. Смеркалось. Было очень тихо. Амелин обнял Евстигнеева за плечи и сказал «Пойдем, Кирюша». Потом обернулся ко мне. «А ты?» Я ответил, что приду позже, хотелось побыть одному. Все ушли. Мне было очень грустно. Я вспоминал погибших товарищей. И чем больше размышлял о погибших друзьях, тем сильнее охватывала меня ненависть к врагу. Я решил во что бы то ни стало сбить восемь вражеских самолетов. По два. За каждого погибшего товарища. Не знаю, долго ли я простоял у могилы друга, размышляя о том, сколько тяжкого горя принесли на нашу землю фашистские полчища. опомнившись я быстро пошел на аэродром повторяя про себя слова которые так любил солдатенко на фронте положено думать обо всем но в первую очередь думай о противнике о своем решении сбить восемь вражеских самолетов я никому ничего не сказал оно было значительно и полно смысла только для меня окружающим это могло показаться пустым бахвальством даже мои лучшие друзья вправе были бы заметить что сначала надо пройти испытание боем А объяснить все, что я перечувствовал над могилой Пантелеева, было трудно.